Юджин слушал и думал о Сюзанне. Его взгляд невольно обращался в ее сторону. Он разговаривал с миссис Дейл, с Генриеттой Тенмон, с Люком Северасом, с мистером и миссис Дьюла, с Пайлем Стояном, который был теперь специальным корреспондентом какой-то газеты, и с другими, а сам ни на минуту не забывал о ней. Как она прелестна! Как очаровательна! Если бы еще хоть раз в жизни насладиться любовью такой девушки, гости начали разъезжаться. Анжела и Юджин провожали их. Поскольку Сюзанна все еще была занята исполнением своих обязанностей, миссис Дейл тоже задержалась, продолжая беседовать с Артуром Скалджером. Юджин ходил из студии в переднюю и обратно, поглядывая украдкой на Сюзанну, скромно стоявшую у самовара и чашек. Давно не видел он такого молодого и свежего существа. Она напоминала ему только что распустившуюся белую водяную лилию. Она была свежа, как ветка цветущей яблони. как первая сочная весенняя травка. Глаза ее были ясны, как прозрачный ключ, а кожа белей слоновой кости. Ее не коснулись еще ни усталость, ни забота, ни черные мысли. Все в ней говорило о здоровье и счастье. Какое лицо! Восторгался он издали, наблюдая за ней. Трудно себе представить более прелестное создание. Она сверкает, как солнечный луч. Перед его глазами стал образ Фридерот. а из далекого-далекого прошлого вынырнуло воспоминание о Стелле Эпплтон. Молодость, молодость! Что в этом мире может быть прекрасней и желаннее? Что может сравниться с нею? После пыльных грязных улиц, после печального зрелища старости и увядания, морщинки у глаз, складки кожи на шее, массаж, румяна, пудра. Вдруг настоящая молодость, не только тело, но и души, глаза, улыбка, голос, движение — все молодое. Такое чудо невозможно изобразить на полотне. Кто мог бы на это отважиться? Кому это удавалось? Юджин пожимал гостям руки, кланялся, делано улыбался, смеялся, шутил, но думал неотступно об одном — о чуде, каким была молодость и красота Сюзанны Дейл. «О чем этот ты замечтался?» — спросила Анжела, подходя к мужу, который уселся в качалку у окна и при свете догорающей зари следил за игрой серебристо-серых и фиолетовых бликов на поверхности воды. В воздухе носились запоздалые чайки. Огромная фабрика на противоположном берегу выбрасывала из высоких труб спирали черного дыма. В ее стоглазой стене замерцали огоньки. Едва на соседней башне пробило шесть, раздался пронзительный рев сирены. Стоял конец февраля, и день был холодный. «Да так, смотрю в окно». — Красиво, — устало, — ответил он. Анджела не поверила ему. Какая-то смутная тревога закралась ей в душу, но прошло то время, когда они могли ссориться из-за того, о чем Юджин думал. Слишком уж богато и беспечно им жилось. И все же ее мучило беспокойство. Для Сюзанны Дейл эта встреча прошла в сущности незаметно. Мистер Витло очень милый, приятный и красивый мужчина, а миссис Витло очень милая и моложава. «Мама, ты смотрела из окна квартиры мистера Витло? «Да, детка смотрела». «Правда, чудный вид!» «Прекрасный!» «А тебе, мама, не хотелось бы жить на Риверсайд-Драйв?» «Ну, возможно, мы когда-нибудь там и поселимся». Миссис Дейл задумалась. «Да, Юджин интересный мужчина. Молодой, блестящий, талантливый». Какую ошибку совершают молодые люди, когда так рано женятся? Вот вам преуспевающий человек, он принят в высшем обществе, у него привлекательная внешность, весь мир, можно сказать, открыт перед ним, а он женат на женщине, которая хоть и очень мила, но все же никак ему не пара. Ну что ж, подумала она, такова жизнь. Стоит ли над этим задумываться? Каждый живет как может. Она решила, что недурно было бы написать на эту тему рассказ — и попросить Юджина напечатать его в одном из своих журналов.